Глава 27. Их ждали. На этот раз пираты подготовились основательно. Они точно знали, когда, кто и где будет выходить из гиперперехода. Собрали необходимые силы и не разбежались, увидев корабль охраны. Не успел еще Барс-2 вырваться из зоны гравитационного притяжения, а встречным курсом уже летели два катера, прикрывая собой два абордажных шаттла и шесть истребителей. не обещая нелегкую жизнь. Позади отирались еще один катер и большой грузовик-носитель, из которого эти самолеты выскочили и где базировались шаттлы. Взвыла сирена тревоги, и эскадрилья в полном составе пошла в бой, как только перестали работать маршевые двигатели, вырвавшие Барса-2 из убийственного притяжения звезды. — Кук, Тритон, Ригель! — вышел в эфир Акула, когда машины выскочили из своих ячеек. «Покажите им все, что умеете, а мы с шаттлами потрахаемся!» И не сказать, что командир со старичками выбрали себе легкие цели, скорее даже наоборот, при таком-то прикрытии. Самолеты наемников бросились вперед. Но показать, кто на что способен, и отработать разученные номера мало у кого получилось. Началась банальная свалка 6 на шесть. Еще шестеро пошли на шаттлы, уклоняясь от зенитного огня катеров. Что-то придумывать уже пришлось по ходу дела. Опыта пиратам не занимать. Они только тем и занимаются, что бьются в космических схватках, и лишь только Куку и Тритону, не менее опытным пилотом удалось сесть им на хвост. И это при условии, что им не хотели позволить это сделать. Каин громко матерился. У него в подчинении оказался действительно очень неопытный пилот. Не прошло и 15 секунд боя, а ведомый уже черти где крутится, хотя должен идти рядом и не отсвечивать. «Прихлоп, это Ригель, иди ко мне!» «Не могу, меня сильно прижали!» Иннокент бросил взгляд на радар и понял, что прихлоп не преувеличивает. За его соколом в непосредственной близости держался пиратский шмель. Так близко, меньше ста метров, что их метки во время некоторых маневров на радаре сливались в одно. На хвост прихлопу насел по-настоящему сильный противник, и единственное, что оставалось наемнику – Так это не дать себя подстрелить и не думая о чем-то другом, о каких-то там маневрах и выполнении приказов. Каим тоже попал в оборот. Если верить системе опознавания, у него на хвосте всего в трех сотнях метров сидел Т-40. Сидел достаточно уверенно и стрелял, только очереди у него получались какие-то куции. Не то что стены огня у нейтрона или того же сокола. Поэтому от них удавалось достаточно легко уходить на резких маневрах. — Понял тебя, прихлоп. Постарайся продержаться хотя бы полминуты. — Постараюсь. кент быстро сориентировавшись в пространстве, пошел на выручку напарнику. Вокруг проносились очереди, бортовой компьютер хорошо их обозначал и даже подсвечивал на лобовом стекле, чтобы пилот, не дай бог, не попал под шальной огонь своих и чужих. Акула и другие действительно всеми силами пытались добраться до шаттлов, но катера их отгоняли плотным огнем. Истребителям приходилось совершать немыслимые кульбиты, чтобы не быть распоротыми перекрестным огнем. А шаттлы тем временем подбирались к своей цели все ближе и ближе. А ведь всего-то и надо полдюжины хороших ракет, чтобы раздолбать один из шаттлов, подумал Каин Накент. Бывший капитан даже подумал сменить собственную задачу и поднырнуть под обордажника. Раз есть такая возможность, но не стал. «Нужно спасать напарника, да и этот на хвосте никак не отстает, хотя должен бы». Каин выжимал из троном максимум, в том числе и за счет форсажа. Но устаревшая, бог знает, когда выпущенная из конвейера и черти, когда снятая с производства тышка, не желала отставать. «Модернизированная», — понял он. «У них это запросто. Главное, чтобы летала, летала быстро и стреляла. Захват системой наведения». Иннокент сразу же пошел влево и вверх, но оказался недостаточно быстро, или, скорее всего, его маневр предугадали. Пилот Тэшки имел достаточно много времени, чтобы считать манеру поведения противника, и по корпусу нейтрона забарабанили попадания. «Что об тебя!» Иннокент отстрелил облако противоракетных шашек, чтобы они хоть на несколько мгновений отвлекли внимание самого пирата. Перегрузили его быка новыми данными, и Каин смог уйти в отрыв, прикрывшись этим полем засветки. Почти получилось, Т-40 чуть подотстал. Ригель! Ворвался в эфир голос Прихлопа. Он меня рвет! Иди на меня! Сокол Прихлопа резко сменил курс. Выходи на вектор 7501. Понял? И также вышел на данную траекторию и сразу же вышел на связь Прихлоп. Ригель, мы же идем лоб в лоб. Как ты его отсечешь? «Проведем встречную атаку. На дистанции в 10 тысяч открываем огонь и поднимаемся всего на 10 метров относительно настоящего движения. Но без разворота. Без разворота. Но!» «11.10. Огонь!» Выкрикнул команду Иннокент, продублировав показатели дальномера и не дав что-либо сказать ничего не понимающему напарнику. Времени на это просто не осталось. Бывший капитан прекрасно понимал, насколько рискован маневр подстава на грани фола. но по-другому им никак не оторваться. Каин отстучал длинную очередь, Прихлоп тоже нажал на гашетки, повинуясь приказному тону ведущего, и оба пилота сместились на 10 метров. Со стороны это выглядело, будто один поднялся, а другой спустился, при этом находясь под огнем своих противников, но полученные повреждения того стоили. Считанные на мгновение и тучи снарядов, выпущенных друг в друга Соколом и Нейтроном, а также снаряды, выпущенные шмелем и тэшкой в своих противников, прошли сквозь друг друга навстречу пиратам. В тот момент, когда напарники разошлись в двух десятках метров, пираты попали под град выпущенных ранее снарядов как наемников, так и собственных пиратских. В довершение ко всему Иннокент открыл огонь по наезднику Прихлопа. Всего доля секунды и вряд ли удалось бы всадить больше, чем два снаряда, а Прихлоп чисто интуитивно, в свою очередь, отстрелялся по Т-40, который преследовал Каина. «Я уригель!» — радостно выкрикнул Прихлоп. «Мы их сделали!» «Погоди радоваться!» Противники разошлись, и теперь можно было посмотреть, так ли это на самом деле. Но прежде оценить собственные повреждения. Нейтрон с честью выдержал свое первое реальное сражение. Кое-где броню хорошо побили и еще одно попадание может стать фатальным. Посекли крылья, хвост, но это не важно. Главное, можно ввязаться в еще одну драку. Что касается пиратов, то лучше как ни странно выглядел Т-40. Именно за счет того, что держался достаточно далеко и успел среагировать. И он уже рвался в бой, нацелившись на своего обидчика, прихлопа. Шмель же несколько замешкался и тоже пошел в атаку. Но, как показывал бортовой компьютер нейтрона, правый двигатель у пирата не работал. Но это ничто, поэтому утверждение «мы их сделали» оказалось несколько не соответствующим действительности. А если быть наглым и самоуверенным, то преждевременным. Бывший капитан тоже отключил один из двигателей, сымитировав его неровную работу. Каин сам не знал, зачем он пошел на эту хитрость, но всегда лучше припасти в рукаве лишний козырь. «Куда рванул, урод?» — прикрикнул Каин на Прихлопа, принявшего вызов пилота Тэшки, и ринулся ему навстречу. «Живо назад!» «Понял!» — глухо ответил Прихлоп, осознав свою неправоту, и развернулся к Иннокенту. «Что делать-то будем?» «Биться дальше, но вместе!» Прихлоп покладисто пристроился на место ведомого, и они двинулись на врага. тоже сформировавшего звено. За это время Каин успел осмотреться. Торговые корабли разбегались во все стороны, точно жвачные животные от беспощадных хищников. На радаре не хватало нескольких меток как с той, так и с другой стороны. Корабль жертвы все еще пытался удрать, резко маневрировал, но пиратские абордажные шаттлы уже принаравливались к его борту. В этот раз завязалась нормальная схватка, а не куча мала, случившаяся в самом начале. когда плотность боевых машин была слишком велика. Сейчас все занимались исключительно друг другом. Вообще-то Иннокент собирался потянуть время, он уже понял, что им не защитить торговцев. Так к чему лишний раз напрягаться? Но, увы, пираты жаждали мести, и завязалась новая карусель. Прихлоп, ведемся, как несмышленыши. То есть садимся им на хвост? Точно, они так и подставляются, аж неприлично. Давай за Тэшкой, а я за Шмелем. «Но... хорошо!» — не стал спорить прихлоп, осознав, что Каин все прекрасно понимает. Ведь именно он учил их пиратской тактике, значит, наверняка что-то придумал. «Что думаешь, раз я тоже с подбитым двигателем, то мы с тобой на равных, и ты сможешь от меня успешно бегать?» — усмехнулся Иннокент, мысленно обращаясь к пилоту шмеля. «Хрен тебе! БК, включи двигатель!» «Двигатель включен!» Стоило только движку заработать, как Каин вдарил полную тягу и врубил форсаж. Нейтрон скакнул с места точно кенгуру на пружинах и в считанные секунды сблитился со шмелем с трех сотен до каких-то пятидесяти метров. А бывший капитан уже жал на гашетке, выдавая очередь. Шмель развалило на части, будто его распилили пилой и полыхнул. Увидев такое дело, Т-40 ушел в отрыв. И Сокол Прихлопа, хорошо получивший от только что сбитого шмеля, не смог с ним тягаться. «Ушел сволочь!» Остальные схватки также быстро закончились. Один из шаттлов сумел состыковаться с грузовиком. А значит, дело сделано. Второй все же удалось повредить. Но и одного достаточно, чтобы захватить гражданское судно, если там нет контрабордажной команды. О таких подробностей об этом грузовике Каин не знал. Ему это ни к чему. «Возвращаемся!» – послышался усталый голос акулы. «Мы сделали все, что могли, но нас было слишком мало. Если не справится контрабордажная команда, то она хотя бы задержит продвижение противника до подхода корабля флота». Увы, корабль флота не успел. Когда он появился, все уже было кончено, грузовое судно оказалось под полным пиратским контролем, и они спокойно ушли в прыжок. Пираты потеряли одного, и наемники также не обошлись без потерь, не вернулся некто Мак. «Они его расхреначили, вы слышите? Они его сначала подбили, так что он как боевая единица уже ничего собой не представлял, а потом просто уничтожили!» Горячился Кук, когда они все, кроме Мака, в той или иной степени целостности вернулись на Барс-2. «Зачем они это сделали?» «Может, месть?» — предположил Прихлоп, кивнув на Каина, намекая на то, что именно он полностью уничтожил Шмеля. «Нет, они сделали это за минуту до того, как сработал ригель. Это был хладнокровный и расчетливый расстрел. Они его убивали». «Успокойся, Кук», — взял взведенного гибелью друга за плечо Акула. «При следующей встрече с ними мы им отомстим». «Да, я буду сбивать даже катапультировавшихся», — пообещал Кук, поджав губы и сжав кулаки. «Всех урою».